Империя Единства, Ромея, Остров Христа. Усадьба Орлинное Гнездо, убежище Судного дня. 5 октября 1918 года. Императрица хмуро барабанила пальцами по многострадальной столешнице, на которой лежали листы свежего оперативного доклада ситуационного центра. Дурацкая прилипчивая привычка Михаила. Господи, ну почему всегда так бывает? Стоит только начаться проблемам, так они тут же начинают сыпаться, словно из того присловутово рога изобилия. Не зря в народе говорят: пришла беда, открывай ворота. Ох, не зря. И бед там за воротами уже целая толпа собралась, и большая часть из них пришла незваная и неожиданна. Впрочем, кто и когда в здравом уме призывал беды на свою голову? И даже такая оказалась бы уздосадная, но всё же малозначимая и довольно банальная вещь, какой на самом деле и была катастрофа на башне инженера Шухова в Москве, вдруг начала превращаться в серьёзную проблему для него лично. Да, башню жалко. Но, во-первых, она не одна такая строится. Во-вторых, обрушение части секции лишь замедлит строительство. А в-третьих, бывали беды и похуже, и как-то пережили. На ближайшее время есть угрозы и куда похуже: пандемия, выборы, смута, голод, гражданская война, внешняя угроза. Какая уж тут башня? Всё так, если бы ни одно но. И имя этому но, Ольга. Прочитанное в докладе не слишком-то обрадовало Машу. Мягко говоря, нет, она всё понимала. С политической и пропагандистской точки зрения Миша всё сделал правильно. Зеваки бы обязательно собрались, и одному Богу известно, чем бы там всё по итогу обернулось. Тем более, что скоро выборы, да и вообще, продемонстрировать заботу о подданных всегда полезно. Но только ли это двигало Мишей, когда он, отменив все аудиенции, спешно примчался на место событий? Только ли тут пропаганда и желание оседлать волну? И только ли скрытое переживание за мать своего тайного сына? Или, может, в её августейшую голову уже лезут глупости ревности? Но с другой стороны, в жизни всякое случается. Бывает, что в моменты подобных потрясений люди вдруг понимают, что старое любовь никуда не делось, и что тогда Маша будет с этим делать? Пресвятая Богородица, помолись за меня грешную, успокой душу мою мятущуюся, укажи путь благочестивый. Империя Единство Россия Москва Воробьёвы горы Штаб спасательной операции 5 октября 1918 года Генерал Духонин по своему обыкновению не стал ютиться в клетушках административного корпуса стройки а немедленно приказал развернуть большую штабную палатку где мы и пребывали в настоящее время Командующий ИСС и этой спасательной операцией очень быстро взял все бразды правления в свои руки Отчиню в императорской службе спасения, военные полицейские и гражданские власти в районе, замкнув на себя все происходящие вокруг башни процессы. Государь, на объекте произошло обрушение конструкций. Ввиду обрушения погибло четверо рабочих, которые находились на строительной площадке, а также ещё два тела было обнаружено при осмотре места катастрофы. Эти двое, с учётом характера увечий, по всей видимости, упали с высоты. Ещё двое монтажников получили ранения на земле. Один из них весьма плох. Оценить точные масштабы произошедшего не представляется возможным ввиду низкой и плотной облачности. Судя по характеру упавших на землю обломков и на основании показаний главного инженера строительства господина Ковальского, можно сделать вывод о том, что произошло разрушение элементов монтируемой шестой секции башни. По предварительным данным, господа, вниз не спустились 36 человек, включая господина Шухова и двух офицеров СРС, которых он провёл на башню для экскурсии. Что препятствует эвакуации застрявших на башне? Обрушение конструкции привело к падению кабины лифта, разрушению лифтовой шахты и технической лестницы, по которой была возможна эвакуация. Воробаню пальцами по столу. В лифте никого не было. Никак нет. Что ж, по крайней мере, среди погибших и увечных Ольги нет. Ваши планы. Я запросил прогноз погоды и выяснил, что до вечера облачность должна рассеяться. Предварительный план операции предусматривает два этапа. Первый этап сегодня, второй, соответственно, завтра. Сегодня мы физически не успеем выполнить все намеченные работы по подготовке к эвакуации. Хмуро замечаю. Заначали там замёрзнут на башне. Духоньки внул. Да, шанс такой есть. Но мы предлагаем вот что: поднять в воздух дирижабль и с его помощью завести трос на башню, спустить для застрявших тёплые вещи, еду, воду, спирт и топливо. Кроме того, ваше величество, хотел бы обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Согласно имеющемуся в нашем распоряжении списку, на башне находится баронесса Мостовская. Напрягаюсь и но генерал или не замечает, или не обращает внимания на мой напрёк. Насколько мне удалось установить, она окончила курсы радиосвязи и отвечает за радио на головном мурманце женского полка. Если мы сможем спустить на башню радиостанцию, то мы получим связь с ними. обдумав всё, я кивнул. Хорошо, передавайте, что ещё. Пока будет происходить первая фаза операции, мы будем готовить вторую часть, с тем, чтобы уже с рассветом быть готовыми сделать первую попытку начать собственно самоспасение. Он развёрнуто изложил свой план. Ну, попытка, не пытка, другого пока всё равно нет. Тут слово подал Суворин. Государь, дозволите, получив от меня разрешение, Он возвёл свой обычный цинизм в абсолют. Ваше величество, я смею предложить использовать для спасательных работ дирижабль Империя-1. Правда, для этого придётся отменить его очередной рейс во Владивосток, но, как мне представляется, дело того стоит. Будет очень символично. Империя своих не бросает. Так вы изволили заявить прессе, при всех, государь. Выдавшее пред дворе всякое духонье и бровию не повёл. Мне кажется, это предложение вполне разумным, государь. тем более что у империи и моторы мощнее и грузоподъёмность выше, значительно выше. Сможем больше передать. Да и для завтрашней операции она будет очень уместна. Хорошо, делайте. Что ещё? Духонин закрыл папку. У меня пока всё, государь. Под одну руку министра информации. Ещё два слова с вашего дозволения, государь. Киваю. А что мне остаётся? Суворин меж тем был неиссякаем, просто фонтанирует цинизмом. Первое. С одной стороны, это плохо, что рассеится облачность, потому как серьёзно понизится температура воздуха. Но с другой стороны, это нам позволит снять с земли прекрасную картинку спасательной операции. Величественный дирижабль, башня, спасаемые верные подданные вашего величества, злобный циничный фантазёр. Второе. Я предлагаю отправить съёмочную группу на борту Империи в первый же рейс сегодня, если удастся спустить их на башню Они снимут прекрасный материал на месте событий, если же не удастся, то тоже святая не зря. Там в любом случае будет великолепный фактаж. И перехватив красноречивый взгляд Духонина, спокойно добавил: да и лишние руки там точно не помешают. И убедившись, что генерал промолчал, вновь обратился ко мне с новой своей идеей. А поскольку госпожа Баронесса Мостовская знакома с радио, было бы хорошо, чтобы она вела радиопередачу с башни вечером и этой ночью. слушать будет весь мир. Это будет катастрофически интересно. Об этом будут говорить даже те, кто не знает, где вообще находится Москва. Газета Копейка, 5 октября 1918 года. Примечание. Текст Виталия Сергеева. Не докручивали ли крепёжные гайки затесавшиеся в строители рухнувшей башни большевики и эсеры, скажет нам следственная комиссия? Но то, что главным инженером строительства господином Ковальским допущена преступная небрежность в контроле работ, уже очевидно всем. Как удачно перед самыми выборами устроить катастрофу на башне это надо уметь. Безобразование это не просто. Впрочем, как мы видим, выпускникам Варшавского университета всё по плечу. Империя Единство Россия Москва Воробьёвы горы Штаб спасательной операции. 5 октября 1918 года. Уже выходя из палатки штаба, обращаю внимание на одинокого, прилично одетого господина, который, взобравшись на крышу своего автомобиля, вглядывался в облака, пытаясь разглядеть в смутных волнах очертания башни. Зевак тут толпилось множество, но на него я обратил внимание, зацепившись взглядом за его выражение лица, а затем и за его глаза. Благо мы проходили достаточно близко. Так вот, в глазах его не было той смеси ажиотажа и любопытства, как у большинства здесь. Нет, в глазах были ужас, тоска и какая-то отчаянная решимость. Увидев меня, он спрыгнул с машины и устремился в мою сторону. Понятно, что у него это не получилось. После того, как странного незнакомца обыскали и убедились, что у того при себе ничего опасного нет, я дал знак его пропустить. Ваше императорское всесительство, обрываю его вопросом. Вы кто, сударь? И что вам от меня надо?" Тот затараторил, сбиваясь и явно боясь, что я его вновь прерву и не стану слушать. "Государь, включите меня в спасательную команду. Я готов на всё. Только дозвольте идти туда." Он указал в сторону башни, которая была отцеплена от внутренних стражей. "Хмуро вопрошаю: ещё раз, вы кто?" Тот почему-то звонко хлопнул себя по лбу и представился. "Государь, нижежайше прошу простить. Филиппов, тайной коммерции советник, купец первой гильдии." И что? Почему вы тут одёрнётесь? Мне показалось, что его сейчас удар хватит. Как там же моя жена, жена, тот совершенно потерян кивнул. Да, жена, Любушка, подполковник баронесса Голанчикова Филиппова. Как же я могу туда не пойти? Молча смотрю на него. Да, я вспомнил эту странную историю. Надо же. А оно вот как оказывается. Николай Николаевич. Включите господина Филиппова в состав какого-нибудь спасательного отряда, духоненко внул, а я, не слушая верноподданические восторги, двинулся к ожидавшему меня автомобилю. Затем, пройдя метров 10, останавливаюсь и киваю генералу. Тот спешит ко мне. И вот что, Николай Николаевич, дайте этому Филиппову её спасти, по возможности, конечно, духоненко زرнул. Понимаю, сделаем, государь. Вот и славно. Из сообщения информационного агентства Proper News от 5 октября 1918 года. По сообщениям из Москвы, продолжаются спасательные работы на месте катастрофы, которая разразилась сегодня на башне известного в России инженера Шухова. На данный момент известно, что отрезанными от поверхности земли оказались около 40 человек, включая самого создателя башни, господина Шухова. Также, по неподтверждённым пока данным, на башне оказались две дамы. авиатриссы русской армии. Пока нет никакой информации о том, каким образом планируется спасать запертых в этой неожиданной воздушной тюрьме. Напомним нашим читателям, что московская башня инженера Шухова должна стать самым высоким сооружением мира, превысив по высоте даже рухнувшую под ударами германской артиллерии знаменитую парижскую башню месье Эйфеля. Как сообщают наши корреспонденты из Москвы, на улицах живо обсуждается этот момент. и невольное сходство двух случаев. Конечно, молва на слова не скупится и выражения не выбирает. Немцы завалили в Париже Эйфелеву башню. Видно, польские враги России решили от них не отставать и завалить в Москве башню Шуховскую. Таков общий элит мотив слухов, которые сейчас гуляют по русской столице. Мы будем держать вас в курсе событий. Империя Единства Россия Москва Петровский путевой дворец 5 октября 1918 года. Дворец встретил меня шумом, как и положено растревоженному улью. Только вот здешний шум и здешняя же суета не имели никакого отношения к происходящему у Шуховской башни, а если и имел, то лишь косвенным образом. Здесь во дворце находился нервный центр и координационный штаб всех многочисленных партий, которые так или иначе шли на выборы, либо под лозунгами освобождения, либо под монархическими, либо В общем, хватало всяких, и левых, и правых. Я даже допустил к выборам и откровенно оппозиционные партии, вроде той же Российской коммунистической партии, куда влились всякого рода социалисты всех мастей, которые согласились вести борьбу с режимом парламентскими методами, прекратив подпольную возню и попытки устроить революцию. А всех особо упёртых и буйных мы, по согласованию с Лениным и Сталиным, организованно сплавляли разными путями в Мексику. Нашим революционерам очень не хватало там надёжных кадров, проверенных революционеров-борцов, а у меня они тут были совсем не в масть. Впрочем, и сами эти борцуны с режимом охотно соглашались на эмиграцию в Мексику, особенно когда выбор был или в Сибирь, или Всё это, конечно, существенно уменьшало остроту политических проблем на выборах, но всё равно ситуация была довольно скверной. Ведь если в городах я и мои идеи освобождения пользовались довольно серьёзной поддержкой, То вот в деревнях это уже было не совсем так. А кое-где и совсем не так. Много где, откровенно говоря. Конечно, как человек из третьего тысячелетия, да ещё и с колоссальным опытом всяческих выборов и промывок мозгов, я тут ввёл кое-какие ноу-хау, вроде мухлежа с нарезкой избирательных округов, когда города делятся на несколько округов, а к ним присоединяются сельские территории, но так, чтобы городского населения в округе оказалось ощутимо больше. Ну вы поняли. Разумеется, и гигантская машина Мининформа и аффилированные с ним СМИ крутили пропаганду буквально круглосуточно, вбивая в головы масс требуемый порядок голосования. Да и административные ресурсы и прочие фронтовые братства никто не отменял. Но все эти художества пока ничего не гарантировали. И эпопея с Шуховской башней могла или резко поднять рейтинг власти, или окончательно похоронить его. Что ж, посмотрим, как нам удастся провести своё спасение челюскинцев. Империя Единство, Россия, Москва, Петровский путевой дворец, 5 октября 1918 года. Волнения в Тамбовской губернии местами перерастают в серьёзные выступления. Так в Тамбовском же уезде, в селе Богословское, толпа недовольных крестьян вторглась на территорию имения бывшего помещика Сахарова. Сожжены хозяйственные постройки и само дома владения. Техника, инвентарь и имущество агропредприятия Сохаровские луга были либо уничтожены, либо разграблены. Такая же ситуация сложилась в селе Расказово, где было сожжено имение бывшего помещика Булгакова, а также ряд других инцидентов подобного рода, включая происшествия в сёлах Никольское и Хырмовщина, где пострадали владения князя Григория Галицына. Однако наибольшее беспокойство Вызывают нападения толп на имя его императорского высочества князя Романовского, герцога Лейхтенбергского, которые случились в селе Ивановское и в деревнях Анновка и Марина. Последние факты могут трактоваться как открытый вызов власти и царствующему дому. С целью успокоения ситуации я распорядился ввести в охваченные волнениями районы дополнительные подразделения внутренней стражи. Однако умиротворить все выступления нам пока не удалось. Я мрачно смотрел на Циферова. Министр внутренних дел был сух, но было видно, что происходящее ему крайне не нравится. Да, радоваться тут было совершенно нечему. Ладно бы пожгли каких-то рядовых помещиков, пусть и крупных, но бунтующие не могли не знать о том, что князь Александр Георгиевич Романовский, седьмой герцог Лейхтенбергский, лицо весьма приближённое к императору, причём не только по крови, героя османской кампании. Генерал свиты на минуточку. И тут такой конфуз. И совершенно же ясно, что не был Сандро таким уж кровопийцей, а хочем до кроваушки крестьянской. Я не уверен даже в том, что князь в последние годы вообще бывал в своих тамбовских владениях, а не то, чтобы он там пил кровь младенцев и девственниц в период полнолуния. Да и когда мы ему имперскому комиссару было вампирничать на Тамбовщине, если он с 1914 был безотлучно на войне? А теперь уже год безвылазно сидит в Армее. Так что не просто всё здесь, явно не просто. Можно, конечно, грешить на перегибы на местах, на каких-то управляющих, которые так достали крестьян, что ну нет, печёнкой чувствую, что не в этом суть. Что показало следствие по данному делу. Главе МВД не требовалось уточнять, какое именно дело я поименовал этим. Предварительное расследование показало, что в селе Ивановском Состоялся большой сход жителей села и окрестных деревень. Формально сход был заявлен в качестве предвыборного, однако никаких выборных агитаторов на сходе не было. Наши филёры на месте не присутствовали, толком свидетелей и очевидцев по понятным причинам мы не имели. Установлено, что сход, ввиду отсутствия агитаторов, постепенно перерос в гуляние, закончившееся массовой пьянкой. Далее показания разнятся, но отмечено, что собравшиеся высказывали недовольство тем, как поделили землю, а также тем, что, как было заявлено, мужиков обманули, сохранив помещичьи земли под видом агропредприятий. Кто-то заявил, что в соседних уездах мужики уже пустили красного петуха помещикам, после чего было решено наведаться, как сказали, к царскому родственнику. А вот это было уже совсем плохо. Нашли зачинщиков. Министр Хмуров ответил: "Никак нет, господь. Как я уже докладывал, фильёров там не было". А сами крестьяне не выдают своих. Ясно, что участвовали все или большинство, но кто именно стал зачинщиком, установить не удалось. А что с имением и хозяйством князя Романовского? Сожжено дотла, государь. Благона этот раз обошлось без жертв. Как прилестно. Именно то, чего мне сейчас крайне не хватает, особенно перед выборами. Насколько ситуация сейчас взята под контроль? Судя по леценциферову, не насколько. Ваше величество, Но вы сами повелели не обострять ситуацию чрезмерными карательными мерами. Но уговоров явно недостаточно. И смею обратить внимание Вашего Величества на то, что за оставшиеся 9 дней, если мы не предпримем самые решительные меры, волнения могут принять просто-таки угрожающий масштаб и перекинуться на другие уезды и даже губернии. Ситуация весьма напряжённая, государь. Стук в дверь. Ваше императорское величество, оборачиваясь, На пороге появляется барон Николай Евангелий. В зале совещаний собрались удостоенные чести высочайшей аудиенции лидеры политических партий. Из дневника Горького Дни перемен. Примечание. Текст Виталия Сергеева. Москва, издательский дом Сытина, 1936. 5 октября 1918 года. Сегодня был примечательный день. Прошло всего полгода, и снова свыделся с Михаилом. Тогда мы говорили недолго, около часа. Старые мои товарищи искали встречи, но император решил говорить со мной. Может и не было бы этой встречи, если бы не на всю жизнь оставшиеся в памяти моей отвратительные картины безумия, охватившего Петроград днём 24 февраля прошлого года. Вот овщине с винтовками и пулемётами мучиться точно бешеная свинья, грузовик-автомобиль ясна набитой разношёрстными представителями революционной армии. Среди них стоит встрепанная юноша и орёт истерически: "Социальная революция, товарищи!" Какие-то люди, ещё не успевшие потерять разум, безоружные, но спокойные, останавливают гремящее чудовище и разоружают его, выдёргивая щетину винтовок. Обезруженные солдаты и матросы смешиваются с толпой и исчезают в ней. Нелепая телега, опустив груз напрыгает по избитой грязной мостовой. И то же исчезает, точно кошмар. И ясно, что этот устрашающий выезд к социальной революции затеян кем-то наспех, необдуманно, и что глупость имея силы, которая вытолкнула на улицу вооружённых до зубов людей. В те дни я понял, что нашим революционерам нет дела до России. Они хладнокровно обрекают её в жертву своей грёзе о всемирной или европейской революции. За 2 года они положили уже Францию и кладут Мексику под ноги этой мечте. они не понимают, что в современных условиях мексиканской и русской жизни нет места для социальной революции, ибо нельзя же пощучьму велению сделать социалистами 85% крестьянского населения страны, среди которого несколько десятков миллионов и народцев-кочевников. Высшая воля отвела чашу сию от Руси в те дни, она решительно победно вытащила страну из войны и начала стремительно и жёстко отсекать всё отжившее, родясь кровавой косой и по моим заигравшимся товарищам. Многие присмирели в те дни, а за многих мне пришлось просить в высочайшем следственном комитете, потому когда сначала давние благотворители мои, а потом и уплывшие в Мексику товарищи попросили меня поговорить о спасении оставшихся в России с Михаилом, я согласился. Не прошло и месяца с моего обращения к господину Суворину, и государь нашёл время меня принять. Тогда мы точно так же говорили в путевом дворце, и я был искренне удивлён насколько наши мысли близки, насколько схожи мы видим будущее России и дорогу к этому будущему. И я увидел в собеседнике человека, искренне готового вести нас к этой светлой цели. Похоже, что прав синезий, епископ Толимаиды. Для философа необходимо спокойствие души, искусного кормчего воспитывают только бури. Всё, о чём мы говорили тогда, было исполнено точно. Русские социалисты, даже не отбывшие ещё свой срок, В июле уплыли все в Мексику. Оставшиеся товарищи публично заявили об отказе от нелегальной борьбы и даже были допущены к выборам в Думу. Я же, как и обещал Михаилу, с единомышленниками пошёл другим списком. Но поддержка исхода и сношения со стариком по-прежнему идёт через меня. Вот в компании моих бывших соратников, нынешних сподвижников и всегдашних противников и собрались мы сегодня на императорскую аудиенцию. с нашего фланга были подресов от трудовиков, Красин от коммунистов, Ивановская и Бонч-Бруевич от РСДРП, Эрлих от Бунда, Агласов и Ахстентьев от ССР, и мы с Есениным от нашей крестьянско-рабочей. Были ещё Самарин и Баландина от освобожденцев, и Коновалов от прогрессистов. Партии равноправок представляли Шабанова с Плевицкой. Первые были представлены националистом Дубровиным и либералами Струве Терновой Уильямс и Шаховским. Были ещё от других списков, но этих господ я не знал. Встреча была рабочей, господин был краток. Поздравил всех с предстоящими выборами, сказав, что они самые демократические в мире. Отметил, что сейчас, как никогда, важно не допустить срыва выборов, и потому всех попросил умерить свой пыл, не давать несбыточных обещаний и призывать к насилию народные массы. Предложил задать вопросы, которые последовали. У всех были какие-то частности. Все старались говорить взвешено, осторожно, только Сергей Есенин решился спросить про Томбов. Не ему ли крестьянину, а мужике печалиться? Михаил ненадолго замер, будто размышляя. Потом позвонил в колокольчик и попросил вошедшего секретаря раздать папочки. Господа, дамы, я ждал этого вопроса. Ведь народные избранники нужны для того, чтобы такие вопросы задавать. Это наша встреча первая, но я намерен встречаться с вами регулярно. После выборов нам с вами вместе править нашей любимой страной. Поэтому я не хотел начинать наше общение с недомолвок. Сейчас вам раздали материалы о волнениях в Тамбовской губернии. Прошу вас ознакомиться с ней. Те из вас, кто станет лидерами фракции Новой Думы, будут также полно знакомиться с важнейшими материалами. При этом обязуюсь на оговоренное время не обнародовать тайны. Я доверяю вам и верю, что вы не сделаете ничего такого, что может навредить стране. и предстоящему голосованию. Ситуация серьёзная и опасная, но я не допущу срыва выборов в Думу или подмены их уличной волницей. Мой царственный дед хотел даровать конституцию, но назвавшие себя исполнителями народной воли не дали ему сделать это. Сегодня снова наши враги пытаются не дать России перейти к конституционному правлению. Я не допущу этого. Мы намерены применить все средства, чтобы разобраться и волнения прекратить. Надеюсь, что и вы примите со своей стороны всё, что в ваших силах для этого. С материалами вы можете ознакомиться только здесь. И я прошу не делать записей и не говорить никому в ближайшую неделю о прочитанном. Если у вас созреют к тому времени заявления, то рекомендую согласовать их с господином Сувориным. Мы не можем допустить, чтобы неловкое слово повлекло в преддверии выборов новые трагедии. Погрузившись в чтение, я отчётливо понял, что кто-то снова хочет чтобы на улицу выползла неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и прикрываясь ею, авантюристы и воры, профессиональные убийцы начнут творить историю русской революции. Одним словом, повторится та кровавая, бессмысленная бойня, которую мы уже видели и которая подорвала во всей стране моральное значение революции, пошатнула её культурный смысл. Вспомнилось письмо, пришедшее мне на днях от крестьянина пермской губернии, Да, правда не каждому по силу. Горена бывает настолько тяжела, что страшно оставаться с ней с глазу на глаз. Разве не страшно становится, когда видишь, как великое святое знамя социализма захватывают грязные руки карманные интересы крестьянства, жадные до собственности, получить землю и отвернутся, и сорвав на ручи знамя жилябова-брижковской. Нам остаётся только уповать о милости к патчим. Сегодня я окончательно понял, что революция свершилась. Сама по себе она судорога, за которую должно следовать медленное и планомерное движение к цели, поставленной актом революции. Силы революции в правде и доверии. И сегодня мы, государь и лидеры партий, встретили их за одним столом. Личное послание кайзера Германии Вильгельма II императору единству Михаилу. 5 октября 1918 года. Приветствую тебя, Михаил. Позволь выразить озабоченность ситуацией, которая складывается в Австро-Венгрии, где на 13 октября, как ты знаешь, намечены референдумы о сохранении империи и о статусе территорий. Данное положение представляется мне чрезвычайно опасным и чреватым различными неожиданностями, что не может не создавать угрозу стабильности у границ наших великих империй. Усиливающиеся провокации против немцев на территории Австро-Венгрии Появление первых убитых во время антигерманских погромов в отдельных регионах Двойной монархии не могут оставить Германию равнодушной. И в случае, если власти в Вене не смогут поддерживать порядок на своей территории, Рейх оставляет за собой право ввести ограниченный контингент воиви для защиты немецкого населения. Эти и многие другие вопросы требуют нашей личной скорейшей встречи. Предлагаю не позднее 9-10 октября. Встретиться в Балтийском море на твоей яхте "Стандарт". Жду ответа. Твой кузен Вильгельм. Новый дворец, Подзам, 5 октября 1918 года.